Освобождающее заклятие. Где же это он? Жесткий, покрытый слизью пол, воздух черен и пропитан зловонием. Остальное совершенно неясно. Вот только голова очень болит. Лежа на ледяном полу, Фестин со стоном приказал «Эй, посох!» но ольховый волшебный посох так и не появился. И тут Фестин понял, что ему угрожает страшная опасность. Он сел, и поскольку посоха у него не было, и он не мог зажечь настоящий волшебный огонь, щелкнул пальцами и пробормотал нужное заклинание. Слабый голубоватый огонек, частицей его души, вызванный к жизни волей волшебника, вспыхнул в воздухе, рассыпая искры. «Поднимись-ка повыше», — сказал ему Фестин, ощущая в парящем огоньке частицу самого себя, и светящийся шарик поплыл вдоль стены к потолку все выше и выше, пока, наконец, не осветил крышку люка метрах в пятнадцати от пола. С этой высоты лицо самого Фестина казалось бледным пятном на дне темного колодца. Огонек не отражался в сочащихся влагой стенах. они с помощью магии были сотканы из ночной тьмы, поглощающей всякий свет. Потом светящаяся частица души Фестена вернулась в его тело, и волшебник сказал огоньку «Погасни!» И тот погас. А Фестен сидел в темноте и, отчаянно ломая пальцы, думал. Наверняка его застали врасплох, подло подкравшись сзади, Последнее, что осталось в памяти, обычный вечерний разговор с деревьями в лесу, в его любимом лесу. Недавно, достигнув середины жизненного пути и долгие годы проведя в одиночестве, Фестин вдруг понял, что время потрачено зря. Неизрасходованные силы томили его. Желая запастись терпением и не совершать более бессмысленных поступков, Покинул он тогда мир людей и ушел в леса. С тех пор он общался только с деревьями, в основном с дубами, каштанами и серыми ольховинами, чьи корни близки глубинным источникам, бьющим из-под земли. С человеком он в последний раз разговаривал примерно полгода назад. Все это время он был занят подлинными, жизненно важными вещами, никого не беспокоил, не произнес даже ни единого заклятия. Так кому же он понадобился? Кто лишил его силы и бросил в этот вонючий колодец? Кто? — спросил он у стен, и на них медленно проступило имя, и стекло вниз, подобно тяжелой черной капле влаги, выделяемой порами камня и мерзкой плесенью. Волл! Фестин почувствовал, как покрывается холодным потом. А волле беспощадном он слышал уже давно. Ходили слухи, что он больше, чем волшебник, но меньше, чем человек. Говорили также, что на своем пути с острова на остров, вплоть до самых дальних пределов, он разрушает... Все древние творения человека превращает людей в рабов, вырубает леса и отравляет поля, пряча в страшных подземных колодцах, могилах любого волшебника или мага, пытающегося с ним сразиться. Люди, спасшиеся с разоренных им островов, всегда рассказывали одно и то же. Вол прилетел под вечер на темной тучи, влекомой морским ветром, Его рабы следовали за ним на кораблях, рабов этих люди видели собственными глазами, но никто никогда так и не смог, как следует, разглядеть самого Волла. Однако в земноморье хватало и злодеев, и загадочных существ, так что Фестин, молодой еще волшебник, жаждущий знаний, не стал обращать особого внимания на страшные истории о Волле беспощадном. — Свой остров я пока защитить в силах. думал он, уверенный в собственном волшебном могуществе, и жил среди дубов и каштанов, слушал шорох их листьев на ветру, музыку играющих в стволах и ветвях соков, вместе с деревьями ловя солнечный свет и ощущая вкус подземных вод, питающих их корень. Где-то они теперь старые верные друзья. А что если вол Уничтожил его лес. Очнувшись от грез, Фестин стал выпрямился во весь рост, сделал два широких жеста негнущимися руками и громко произнес то слово истинной речи, которое непременно должно было разрушить любые запоры, настежь распахнуть любые созданные человеком двери. Но эти стены, пропитанные ночной тьмой и укрепленные именем своего Создателя, не поддавались. Они даже не дрогнули. Произнесенное заклятие вернулось столь громогласным эхом, что Фестен, чуть не потеряв сознание, упал на колени и зажал руками уши. Потом, когда снова наступила тишина, он, еще не оправившись от потрясения... сел и стал думать. Слухи оказались верны. Вол действительно был необычайно силен. Здесь, в его владениях, в глубине подземной темницы, выстроенной с помощью страшных заклятий, просто так с ним не справиться, тем более что могущество самого Фестона уменьшилось вдвое с утратой посоха. Но никто, даже пленивший его злодей, не смог бы отнять у него способности мысленно переноситься куда угодно, в любое место, а еще способности к превращениям. Фестин потер виски, их нестерпимо ломило, и начал первое превращение. Медленно, неощутимо тело его расплылось облаком тумана. Лениво обвисая по краям, туман поднялся над полом, и поплыл вверх, вдоль осклизлых стен, туда, где арка кровли соединялась со стеной. В этом месте была тоненькая, не толще волоса, трещинка. Через нее туман капля за каплей просочился наружу. Он уже почти вырвался на свободу, когда вдруг налетел горячий ветер. Горячий, словно воздух над раскаленной плитой, и стал безжалостно высушивать туман. Он поспешно втянулся назад в трещинку под сводом, стек по стенам на пол и обрел свое подлинное обличие. Потом Фестин, еле дыша, вытянулся на холодном каменном полу. Превращение всегда требует огромного душевного напряжения и расхода физических сил. Когда же к этому примешивается ужасное предвкушение гибели в нечеловеческом обличье? то пережить столь чудовищное испытание непросто. Некоторое время он был почти без чувств. К тому же злился на самого себя. Слишком это просто превращаться в туман. Любому дураку подобный фокус известен. Вполне возможно, Вол предвидя это, что называется, на всякий случай оставил на страже горячий ветер. Фестин еще немного подумал, потом собрал свое тело в маленький черный комок, превратился в летучую мышь, взлетел к потолку и, обернувшись тонкой струйкой воздуха, просочился сквозь трещину наружу. На этот раз освободиться из темницы ему удалось. Невидимый и прозрачный поплыл он через зал, в котором оказался к окну, И тут острое чувство опасности заставило его снова превращаться в первую пришедшую на ум вещь — золотое колечко. И вовремя налетевший ледяной смерч тут же превратил бы легкую струйку воздуха в ничто. Даже упавшее на пол колечко чуть покрылось инием. Когда смерч миновал, Фестен кольцо лежал на мраморном полу и раздумывал, В каком бы виде выбраться наружу через окно? Однако он думал слишком долго, и слишком поздно решил убраться с того места, где лежал. Чудовищный тролль! с черным лицом вихрем промчался через зал и успел схватить кольцо своей огромной белой словно из извести сделанной лапой потом подбежал к люку поднял крышку за железную рукоять и пробормотав заклятие бросил кольцо в темный колодец фестин камешком пролетел все пятнадцать метров и звонко ударился о каменный пол обретя свое истинное плеччье он сел мрачно потирая разбитый локоть? Ну, ладно, довольно превращений на голодный желудок. Больше всего ему сейчас хотелось вернуть свой посох. Тогда он, по крайней мере, смог бы как следует пообедать. Без посоха он, хотя и мог изменять собственное обличие, поскольку сохранил еще волшебную силу, однако не имел возможности вызвать заклинанием ни одно материальное тело, будь то молния или баранье ребрышко. — Ничего, потерпишь, — сказал себе Фестин и, отдышавшись, растворил свое тело в бесконечно сладостных запахах жаркого из барашка. Потом еще раз попробовал просочиться сквозь щель. Поджидавший снаружи тролль подозрительно потянул было носом. но Фестин уже успел сменить обличие и, превратившись в сокола, устремился прямо к окну. Тролль бросился за ним, но промахнулся. Взревел, словно камни загрохотали. «Ловите, ловите сокола!» Но было поздно. Взмыв в небеса с потоками ветра, Фестин покинул заколдованный замок и полетел к своему родному лесу, что лежал на западе, как бы окутанный темной пеленой. Он летел стрелой, Однако иная стрела, более быстрая и смертоносная, настигла его, и Фестин, вскрикнув, стал падать. Солнце и море, и башни закружились у него перед глазами и исчезли. Он очнулся все в той же сырой темнице на полу. Волосы намокли от крови, рот тоже был окровавлен. Стрела ранила сокола в основании крыла, то есть в человеческое плечо. Страсть не шевелиться, Фестин пробормотал заклятие, и рана стала затягиваться. Вскоре он уже смог сесть и, наконец, собравшись силами, выговорил более сильное и многословное заклятие, исцеляющее раны. Однако он потерял слишком много крови, а вместе с ней и сил, и теперь холод пробирал его до костей. даже исцеляющее заклятие не могло согреть его. Перед глазами плыла темная пелена, хотя он все-таки сумел зажечь крохотный волшебный огонек. Это была такая же черная пелена, что окутывала теперь его лес и селение его острова. Он должен был защитить эту землю. Но впрямую больше действовать он не мог. Так ему отсюда не спастись, он слишком ослабел и устал. и слишком много растратил волшебных сил. Теперь он будет слаб в любом обличье и непременно попадет в очередную ловушку волла. Дрожа от холода, Фестен скрючился на полу и погасил волшебный огонек. Тот с шипением погас, и испустив слабый запах болотного газа. Этот запах напомнил Фестену о болотах, что тянутся между стеной леса и морем у него на острове, То были его любимые болота, куда не ступала нога человек. Осенью над ними длинной вереницей низко пролетали лебеди, а между озерцами стоячей воды и заросшими тростником островками по направлению к морю всегда бежали быстрые тихие ручейки. Ах, вот бы стать рыбкой в одном из этих ручьев. А еще лучше, оказаться у их истоков под сенью деревьев. в тех темных водах, что омывают корни ольховен, в загадочных водах, питаемых подземными источниками. Здесь требовалось великое заклятие. Фестин редко произносил «ойх», но он мечтал, как и любой другой человек, оказавшись в изгнании или в опасности, мечтал коснуться родной земли, испить воды из ее источников, увидеть перед собой двери милого сердцу дома знакомый обеденный стол, ветви дерева за окном своей спальни. Лишь во сне удается немногим, кроме разве великих магов, воплотить в жизнь мечту об утраченном доме. Но Фестин все же был настоящим волшебником, а потому, несмотря на пробирающий до костей холод, сковавший даже его нервы и жилы, все же поднялся на ноги, собрал всю свою волю и в молчании меж страшных темных стен начал творить великое заклятие. И стены исчезли. Теперь он находился как бы внутри земли. Скалы и гранитные жилы были ее костями, подземные воды — кровью, корни деревьев и вещей — нервами. В обличье слепого червя Медленно продвигался Фестин сквозь землю на запад. Сзади и спереди со всех сторон его окружала тьма, и вдруг неожиданно его спины и живота коснулся бодрящий, не оказывающий сопротивления, не истощающий силы ласковый холодок. Он попал в воду, почувствовал ее течение. Превратившись в серебристую рыбку, глазами лишенными век, увидел он, что находится в глубоком пруду с коричневатой водой, среди мощных корней ольховен. Фестин, отсвечивая серебром, нырнул поглубже в тень. Он все-таки обрел свободу. Он был дома. Вода текла и текла из неиссякающего чистого родника. Фестен лежал на песчаном дне озерца. Пусть родниковая вода, что действует сильнее любого исцеляющего заклятия, залечит его раны. Пусть ее прохлада придет на смену мертвящему холоду темницы, пропитавшему его тело. Но, отдыхая, он слышал, как дрожит под чьими-то тяжелыми шагами земля в лесу. Кто это ходит там? Он был еще слишком слаб, чтобы снова сменить обличье. И скрыл свое серебристое тело, тело форели, за толстым корнем ольхи. Спрятавшись, он стал ждать. Огромные серые пальцы шарили в воде, перетирали песок. Сквозь замутившуюся воду было видно, как над озерцом склоняются чьи-то бледные лица, чьи-то немигающие глаза пытаются кого-то разглядеть в глубине. Сетка и руки упорно делали свое дело. Сначала они, правда, упустили его, но потом все-таки вытащили на берег. Форель извивалась на песке. Фестин тщетно пытался обрести прежнее обличие и не мог. Был связан великим заклятием, что привело его домой. Он мучительно дергался в сетях, ловил ртом сухой, прозрачный, ужасный воздух суши. Он погибал. Агония оказалась бесконечной, и все желания в нем постепенно... Гасли. Прошло очень много времени, прежде чем Фестин потихоньку начал осознавать, что вновь обретает человеческое обличье. Какая-то острая, горькая жидкость против его воли лилась ему в горло. Время как бы остановилось. Потом он обнаружил, что лежит ничком на полу все той же темницы. Он снова оказался во власти своего врага. И хотя теперь он снова мог нормально дышать, но был уже на самом пороге смерти. Теперь холод окутывал его со всех сторон. Тролли, слуги Волла, должно быть, превратили в месиво хрупкое тело форели, потому что, когда Фестен шевельнулся, боль в груди и в плече буквально оглушила его. С переломанными костями, совсем без сил, лежал он в этом колодце с магическими страшными стенами. У него не осталось более волшебного могущества, и обличье свое он изменить больше не мог. Оставался лишь один путь к освобождению. Лежа неподвижно и, стараясь по мере сил не думать о терзающей его боль, Фестин размышлял. «Почему же он все-таки не убил меня?» Зачем держит меня в темнице, сохраняя мне жизнь? Почему я ни разу его не видел? Чьи же глаза способны увидеть его? И ходит ли он по этой земле? Он боится меня, хотя я совсем обессилел. Говорят, что все волшебники и просто люди с сильной волей, которых он сумел победить, заживо похоронены в тайниках, В таких вот колодцах, как этот, они живут там долгие годы, тщетно пытаясь освободиться. А если избрать иной путь отказаться от жизни. И Фестин решился. Последняя мысль: если я ошибся, то люди подумают, что я просто струсил, ненадолго задержалась в его мозгу. Чуть повернув голову набок, он закрыл глаза. Глубоко вздохнул и прошептал великое слово, дающее вечную свободу, слово, которое произносят лишь раз в жизни. Это было не превращение. Фестин совсем не изменился. Его тело, его длинные руки и ноги, его умные послушные пальцы, его глаза, что так любили смотреть на деревья и ручьи, Все было тем же, но только неподвижным, застывшим, источающим хлад. Черные стены исчезли, исчезли и созданные магией мрачные своды, исчезли залы и башни, исчезли море и дальний лес, исчезло вечернее небо, все исчезло. И Фестин медленно побрел куда-то вниз по длинному склону холма жизни, над которым светили иные звезды. Когда-то он обладал великим могуществом, и еще не забыл об этом. Подобно свету свечи, двигался он по безбрежным пустынным просторам. И, словно вдруг что-то вспомнив, громко назвал имя своего врага Вол! Призванный подлинным именем, не в силах сопротивляться этому зову, Вол явился. Настоящий, только очень бледный человек, ясно видимый в свете звезд. Фестин подошел к нему вплотную, и Вол в ужасе, отшатнувшись, вскрикнул так, словно обжегся, потом бросился бежать. Фестин следовал за ним по пятам. Они долго бежали по остывшим потокам лавы, вытекшей когда-то из давно потухших вулканов, что вздымали свои вершины к безымянным звездам, по каменистым склонам молчаливых холмов, по долинам, заросшим короткой черной травой, мимо пустых городов, по неосвещенным улицам, между домами, в окнах которых не появилось ни одно лицо. Звезды неподвижно висели в небе, Ни одна не скатилась с небосклона, ни одна новая не появилась там. Здесь ничто никогда не менялось, и никогда не наступил бы день. Они шли все дальше и дальше, и Фестен по-прежнему преследовал своего врага. Но вот перед ними оказалось высохшее русло реки. Когда-то, очень-очень давно, эта река текла сюда из царства живых, В ныне сухом ее русле, среди валунов, лежало обнаженное тело, тело старика. Его остановившиеся глаза были обращены к неподвижным звездам, которые и пред смертью безгрешны. «Вот твоя плоть!» «Войди в нее!» — приказал Фестин душе Волла. Тень взвыла! Фестин подошел ближе... И вол пополз было на четвереньках прочно, споткнулся и нырнул прямо в разверстый рот мертвого тела. И труп тут же исчез. На сухих валунах при свете звезд не было заметно ни малейших следов, ни единого пятнышка. Фестин некоторое время еще постоял неподвижно, потом медленно опустился на один из камней, чтобы немного отдохнуть. пока только отдохнуть. Спать было нельзя, он должен быть начеку до тех пор, пока тело волла не истлеет в своей могиле, не превратится в прах, пока не иссякнет вся заключенная в нем злая сила, пока прах его не разнесет ветер, не смоют в море дожди. Фестин должен стеречь это место, ведь когда то именно здесь... Смерть нашла лазейку в мир живых. Исполненный бесконечного терпения, Фестин сидел и ждал среди валунов, где никогда больше не побежит живая вода, ибо в этой стране никогда не было выхода к морю. Звезды у него над головой застыли в вечной неподвижность. Он все смотрел на них, и медленно, постепенно из памяти его уходили голоса ручьев, шум падающего дождя шорох дождевых капель стекающих по листьям в лесу его жизни конец книги май 1995 года звукорежиссер елена соболева читал юрий заборовский